Галина Колоскова. Знакомьтесь, ваша дочь, босс. Читает Мезенцева Наталья. Пролог. Василиса. Сердце колотится в горле, отдаваясь глухим неровным стукам в висках, но снаружи я — ледяная скала спокойствия. Все, как учил босс, годами вгоняя меня в рамки секретарского этикета. Василиса, эмоции — это роскошь, которую мы не можем себе позволить. Что ж, сегодня я последний раз следую его правилам. Снежной королевой плыву без записи на прием самым эмоциональным отчетом моей жизни. Вжимаю в хромовую панель кнопку лифта, поднимаясь на его этаж, туда, где открывается вид на пол Москвы, а воздух пахнет деньгами, властью и дорогим кожаным креслом, в котором восседает он. Кондрат Темнов, мой бывший босс, темная сторона моей репутации, мимолетная страсть и отец моей дочери. Огня сладко посапывает, одета в розовый костюмчик, подарок подруге. Дыхание малышки ровное, беззаботное. Она не знает, что мы идем на войну. Ее личное оружие, бездонные голубые глаза, точь-в-точь, точь, как у папы, и пухлые щечки с ямочками, которые я сейчас и выставлю щитом против его ярости. Лифт чуть слышно гудит, останавливается, двери раздвигаются. Выхожу с лицом невозмутимой стервы на выгуле. Приемная так где я провела три года жизни. За моим бывшим столом сидит новая девочка, испуганная мышка, уставившаяся на меня широко раскрытыми глазами. Мне, Кондрату Евгеньевичу, сообщаю голосом, нетерпящим возражений, таким, каким он когда-то требовал отвечать на звонки недовольных акционеров. Но у него через минуту важнейший... Не даю договорить о от моей наглости бедняжке. Иду на словесный таран. Я и есть его важнейшее несанкционированное совещание». Перебивая ее и, не сбавляя шага, прохожу к массивной дубовой двери. И я опаздываю. Вхожу без стука. По старой памяти. По праву. Пусть скажет спасибо, что не бью в дверь ногой. Он сидит за дубовым монументальным столом, уткнувшись в огромный монитор с бегущими котировками. Профиль Кондрата жесткий, сосредоточенный. Он не смотрит на дверь, бросая раздраженное. Я сказал никаких. И замирает, почувствовав шлейф моих духов. Поднимает голову. Недовольный взгляд скользит по мне, ненадолго превращаясь в офигевший, заинтересованный. Я специально надела коралловый костюм в тон одежды дочери. Когда-то называл его убийственным и останавливается на корзине в моих руках. В ярко-голубых глазах удивление, непонимание, легкая паника. Аналитического склада ума мозг сканирует ситуацию и выдает сбой. Прекрасно. «Василиса?» Обычно властный голос звучит глухо. «Что это значит?» Усмехаюсь, приподняв брови. Не отвечаю. Делаю два шага вперед в сторону закренелого холостяка. Аккуратно ставлю автолюльку на начищенную до зеркального блеска столешницу. Ровно между хрустальной пепельницей и статуэткой быка, символа его непоколебимой финансовой мощи. Розовые банты на корзине голове дочери перекрывают обзор монитора. Котировки меркнут перед самым непредсказуемым активом в его жизни. Кондрат Евгеньевич, познакомьтесь. Говорю я, старательно растянув губы в улыбке. Голос звенит закаленной сталью, скопленной за долгие месяцы молчания. Мой вам подарок от чистого сердца. Это Агния, ваша дочь. Мне надоело в одиночку нести за нее ответственность. Баста. Каприччо. Финита ля комедия. Пора и вам вступить в клуб бессонной ночи. В кабинете повисает гнетущая тишина, настолько густая, что ее можно резать ножом. Он сидит, вглядываясь в маленькое личико, выглядывающее из корзины. Его собственное лицо становится восковым, абсолютно нечитаемым. Почему я ничего о ней не знал? Босс хмурится, но меня ему не запугать. Обидно. Знаю, что очень нравилось Боссу. Для меня стало оскорблением его нежелание вспоминать и говорить о нашей близости. Он с недоумением смотрел на мой растущий живот и ни разу не поинтересовался, не его ли это ребенок. По-видимому, вы считали, что живот мне ветром надуло. Мы переспали с тобой один раз. Показалось, или я слышу в его возгласе сожаление. Обидно до слез. Слова любви и обещания были забыты им на утро. Но я до сих пор все помню. Похоже, прошелся по влюбленной дурочке и думал, что ничего ему за это не будет. Тогда я смолчала. Гордость взяла верх над разбитой душой и надеждами. Сейчас понимаю, что поступило глупо. Я пришла не за своим благополучием, а за правом дочери. Этого раза не было бы, если бы вы не признались в любви и не пообещали, что мы всегда будем вместе. Вы делаете всегда и все обстоятельно. Посмотрите на Агнию. Она ваша копия. Я был пьян и ничего не помню. Я не мог обещать этого сек. Он не договаривает, но я все понимаю. Про любовь принца к Золушке пишут в сказках. В реале на провинциалках-секретаршах мужчина его статуса не женятся, И не важно, что она пашет на тебя три года, практически без выходных и нормированного рабочего дня. Вижу, как шестеренки в его голове пытаются провернуться, оценить ущерб, просчитать риски. Он тянется к стакану с водой. Длинные пальцы слегка дрожат. Никогда не видела босса в треморе. Приятный бонус. В этот самый момент на столе начинает играть торжественную мелодию телефон. На экране всплывает название «Джин Лун Корп». Те самые китайские инвесторы, сделка с которыми должна вот-вот состояться. Рука охреневшего от счастья папочки замирает сантиметры от трубки. И как по заказу, умничка Агния именно в этот момент заявляет о собственном праве на мир бизнеса. Она просыпается, морщит носик и издает требовательный пронзительный крик. Не плач а именно ультиматум. Где моя еда? Немедленно. Взгляд Кондрата мечется от телефона корущему ребенку на столе и ко мне. В округлившихся глазах отчаяние попавшего в капкан дикого зверя. Паника, которую он всегда так презирал в своих конкурентах. Телефон звонит все настойчивее. Огни орёт еще громче. Симфония хаоса ласкает мой слух. Он, не глядя, хватает трубку. «Перенесите звонок на 15 минут». Голос хриплый, но не терпящий возражений. «Нет, без объяснений. Перенесите». Кондрат вешает трубку. Давит на кнопку внутренней связи. «Елена, ни с кем не соединять!» Он смотрит на меня. Паника в глазах улетучивается, сменяясь ледяной решимостью, которую я так хорошо знаю. Босс принимает решение. Мгновенно как всегда. «Хорошо», говорит он, вставая. «Большая тень накрывает нас с огней». «Все. Ты победила. Хочешь, чтобы я нес ответственность за дочь? Спускайся вниз. Садись в мою машину. Сейчас же. Водитель будет ждать у служебного входа». Чувствую, как внутри все сжимается. Это не та реакция, на которую я рассчитывала. Я ждала гнева, отрицания, может, попытки откупиться, но не стремительного, беспощадного захвата в плен. «Что?» Не понимая, что он задумал, ошеломленно хлопая ресницами. «Куда?» «На мою загородную виллу. Все вопросы решим там. Без свидетелей. Без лишних разговоров. Без вот этого». Он делает резкий жест в сторону все еще орущей огни. «Ты хотела моего участия? Ты его получишь. Полным объемом». Он хмурым взглядом прошелся по моей напряженной фигуре и почти прорычал, глядя в глаза. «Но на моих условиях и на моей территории. Сегодня возьмут материал на тест ДНК». «Идем». Он берет пиджак, накидывает на широкие плечи. Его движения резкие, оточенные. уверенно Кондрат уже составил план отцовства и даже просчитал возможный ущерб. «Ты с ума сошел?» Выдыхаю я, опасаясь попасть в заточение. «У меня вещи внизу, коляска у главного входа. Купим новые. Все, что угодно. Едем. Сейчас». Он решительно открывает двери, смотрит на меня взглядом, не раз заставляющим трепетать вице-президентов. «Или ты передумала делиться ответственностью?» Это точно рассчитанный удар ниже пояса. Прижимая к себе агнию, почувствовавшую мое напряжение. Дочь затихает. Малышка точно копирует выражение лица отца, взирая на него голубыми глазами. Кажется, я сделала вторую большую глупость жизни. Дочь я ему не отдам. Я не позволю тебе запереть нас где-то. От волнения перехожу на «ты». Кондрат вздрагивает, встретившись взглядом с недовольно нахмурившейся малышкой. «Я не запираю». Я обеспечиваю конфиденциальность. Поправляется он. Для всех нас. Пока не разберемся, что делать дальше. Ты сама начала эту партию, Василиса. Доигрывай. Или испугалась. Его взгляд вызов. Я точно знаю, что это ловушка. Но отступать уже поздно. Я сделала свой ход. Теперь его очередь. Хорошо. Говорю, гордо вздергивая подбородок. Но предупреждаю. Условия содержания должны быть достойными. Несу чушь, ощущая себя арестованной, и не могу остановиться. У ребенка режим. Уголок его рта дергается. Кажется, это почти улыбка. Хищная. Обеспечу первоклассный режим, многообещающий рычит босс. Как для самого ценного сотрудника. Идем. Решил спрятать нас от людей? Пожалеет. Как скажете, босс. Роняю, поворачиваясь к выходу. Но предупреждаю, у огней скоро время обеда. И у нее, в отличие от ваших партнеров, терпения совсем нет. Он пропускает меня вперед. Прохожу цепко, удерживая в руках наше будущее. Мое оружие, мою бомбу замедленного действия. Кто знал, что бурная ночь после корпоратива закончится моей беременностью? А огня в последствиях моей безответной любви к боссу точно не виновата. Скольким дурочкам, кроме меня, он запудрил мозги и разбил сердце. Но кто-то должен его остановить. Игра только началась. И ставки стали гораздо выше, чем я планировала. Дверь закрывается, но я успеваю услышать первое эхо произошедшего. В тишине кабинета босса звенит испуганный голос из телефона. «Мистер Кондрат, у вас все в порядке?» Ухмыляюсь, мысленно потирая руки. «Нет, Лилинь, у Кондрата темного все совсем не в порядке. Его жизнь только превратилась в романтическую комедию с очень крикливым и дорогостоящим реквизитом. А он на свою беду не успел прочитать сценарий.